Глава 23. Новые шаги к бессмертию. Собрание борцов за жизнь. Решения и перспективы. После случившейся в городе трагедии члены ГОП и Жустик с его витязями, а их насчитывалось уже до 120 человек, провели собрание, в котором обсуждали сложившуюся обстановку и то, как бороться с новыми вызовами смерти. В результате было принято решение о мерах по защите города и его жителей от угрозы смертоносных ударов с воздуха. В списке мер предусмотрено укрепление и улучшение средств ПВО, которые принадлежат именно городу и обслуживаются его жителями. Для защиты от беспилотников было предложено создание системы, состоящей из опор небольших управляемых беспилотных дирижаблей, расставленных вокруг города по периметру с натянутыми от опор долетательных аппаратов и прикрепленными на них снизу доверху сетями с крупными ячейками для пролета птиц. На каждом дирижабле закрепляется видеокамеры для наблюдения за обстановкой вокруг сетей. Все они в круглосуточном режиме отслеживаются посменными операторами. В системе городского ПВО предусмотрено использование лазерного способа взбивания дронов, а также новейших систем РЭП. Для обеспечения воздушной безопасности потребуются большие финансовые вложения, и участие специалистов. Заниматься этим вопросом поручено новому мэру города Егору Егоровичу Горскому, который был избран горожанами. Генерал юстиции Хитров пообещал организовать в управлении МВД подготовку сотрудников для управления средствами ПВО. В скором времени соответствующие кадры были подготовлены и приступили к боевому дежурству. Большую часть финансовой нагрузки по обеспечению воздушной безопасности – взяли на себя состоятельные жители города. Кроме решения вопроса по защите жителей от нападений с воздуха, на собрании рассматривались достижения в деле вытеснения преступности. В этом деле был отмечен большой успех и значительное территориальное расширение новой системы сохранения правопорядка при активном участии жителей городов и поселков. На радость всем начался и бурно пошел процесс массового вытеснения правонарушителей, за пределы городов, районов, областей и губерний, с хорошей перспективой освобождения от опасных злоумышленников и смертоносных видов преступлений всей страны. На общегородском референдуме решением большинства он был торжественно переименован в «жизнелюбов», а жители — в «жизнелюбцев», что целиком и полностью соответствовало настроению горожан и их духу.